Берлинский свет. Гёте и на это письмо не ответил, но изумление и разочарование Беттины не вычитаешь из ее живых рассказов про встречу в берлинском свете. И все же с этой поры она переменилась. Болезнь Арнима была для супругов точно разверзшаяся бездна, из которой каждому из них теперь предстояло найти выход, и каждый вновь обрел себя. арнем в литературном труде, а Беттина, разучившаяся писать, вследствие чего ее мысли с трудом пробивали себе дорогу по невыровненной колее, в сознании, что живет не в замкнутом пространстве, а рядом с другими людьми, что она сопричастна их бытию, а они, в свою очередь, ее жизни. Беттина живо интересовалась замыслами Шинкеля, его планами художественного оформления «Берлина», Она приветствовала идею Нибура поощрять молодых художников и скульпторов заказами на оформление общественных зданий. Нибур Бартольд Георг, 1776-1831. Немецкий историк. Примечание редакции. Для себя же она подумала о том, не возобновить ли ей занятия музыкой. Бурно радовалась Беттина успеху, который Арнем снискал своим романом «Стражи короны». и сама написала очень хорошую рецензию на эту книгу. Впоследствии она легла в основу развернутой статьи Вильгельма Гримма. Радостно было ей слышать, что Арнема уважают, хоть современники его и подчеркивали, что он всегда держится несколько отстраненно. Сама ведь она грешила избытком темперамента, пренебрежением к условностям, страстной готовностью вмешиваться во все происходящее вокруг. «И я, прежде чем удостоился чести познакомиться с вами, разделял распространенные в здешнем обществе при против вас», — писал Беттини в 1820 году Гнейзенау. «Ваше проникновенное философское видение, неизменно присущее вам, вездесущее и легкое остроумие, наконец, привлекли к вам мое внимание». Благородные манеры ваших рассказов о вашем муже, как устных, так и письменных, наконец полностью покорили меня. Я проникся к вам совершенным доверием и отринул все прежние предубеждения против вас. Я всегда радовался вашим выходкам, как только может радоваться отец и дочери, хоть мне не всегда удавалось успешно защищать вас, когда вы нарушали общепринятые нормы поведения». Гнейзенау, Август, Найтхардфон 1760-1831, прусский полководец. Острый язык Беттины был всем известен, как ее неумение общаться с женщинами. Все это давало пищу молве, тем более, что Арнем порой покидал Берлин на много месяцев, даже в то памятное лето 1818 года он уехал, когда Беттина ждала пятого ребенка. О первых признаках беременности Бетина теперь сообщала в письмах к мужу без былого ликования, а сугубо по-деловому. Чуть ли не досада проскальзывала в них, что женской участью она обречена на такое. И все же после появления на свет Максимилианы Бетину вновь покорило чудо рождения нового человека. Политика еще оставалась где-то на обочине ее интересов, Когда Арним, к примеру, заговаривал о встрече Гарденберга с Меттернихом в Карлсбаде или же презрительно отзывался о евреях, а не то смеялся над комедией сессии «Наше общества, Беттина обычно хранила молчание, словно понимая, что этих тем в ее супружеских беседах лучше не касаться. Но и за рамками супружеских бесед что-то не слышно было ее высказываний о текущих политических событиях. Только после убийства Коцебу в ее письмах замелькали указания на то, что круг общества, в котором она вращалась, не оставался равнодушен к ужесточению реакционной политики Веру Меттерниха. Коцебу Август фон, 1761-1819, немецкий драматург, убит студентом Карлом Зандом из национально-патриотических побуждений. Коцебу подозревали в шпионаже в пользу России. Примечание редакции. Беттина решительно приняла сторону тех, кто хотел предотвратить возвращение страны к дореволюционному феодализму. Летом 1817 года в Берлин приехал Ридель, сподвижник вождя тирольских повстанцев Андреаса Хофера. Описание его визита показывает нам Беттину в кругу ее детей, Бетсину по-прежнему пылко сочувствующую делу борьбы за свободы. Душевный подъем периода освободительных войн у многих из самых близких Беттини-людей сменился тяжелой эмоциональной реакцией. Начиная с 1817 года, Клеменс стал вновь ревностно исповедовать католическую веру, а весной 1819 года он окончательно переехал из Берлина в Дюльмен, в Вестфалию, где намеревался записывать видения стигматизированной Анны Катарины Эммерих. Эммерих Анна Катарина, 1774-1824, монахиня Августинского монастыря в Дюльмене, обладавшая, как считали ее современники, даром провидения. Примечание редакции. Родной брат Клеменса, Кристиан Брентано, рассказал ему об этой монахине. В ту пору Кристиан подумывал о том, не стать ли ему миссионером, После продажи имени в Буковане он не мог найти для себя ни истинного пристанища, ни истинного поприща, достойного его разносторонних дарований. Супруги Савиньи также вновь возвратились в лоно официальной религии. «Я рано начал скитаться, рос сиротой, и, живя среди пустых людей, отошел от церковного сообщества. От этого во мне поселилась тоска, каково я и сам не мог найти объяснение». и ничем другим не удавалось ее утолить, — писал Савиньи своему ланскутскому другу и поверенному Зайлеру, после того, как, принадлежа по вероисповеданию к лютеранам, снова стал посещать церковь. Тревога за близких и беды войны научили его молитве, которая давала успокоение его душе. Моя жена какое-то время также была в стороне от своего церковного сообщества, но затем и она вернулась в лоно церкви. Бертина не скупилась на мягкую насмешку, однако это не мешало ей по-прежнему поддерживать тесные родственные отношения с Читой Савиньи и с Клеменсом. Отсутствие четкой политической программы у представителей просвещенных кругов в эпоху Меттерниха видно из такого факта, как опубликование в 1818 году трактата Йозефа Гереса «Адрес города Коблинса», переданного автором Гарденбергу и поражающего масштабом реставрационных требований. Однако Варнгаген, который спустя год после покушения Занда по причине своих либеральных взглядов вынужден был уйти с поста прусского поверенного в делах в Карлсруе, Варнгаген одобрил этот адрес как своего рода прусской штурм и безоговорочно им восхищался, тогда как Вильгельм Доров, человек близкий и Гарденбергу, и Арнему, подверг адрес безжалостной критики. Доров цитировал слова Гарденберга, в какие прусский канцлер облег свой отказ. «Господин профессор, ваши требования невыполнимы. Мы сейчас уже не можем предоставить дворянству права, которых вы требуете. То время безвозвратно миновало». И Доров добавлял, «Вот что аристократ, потомок старинного рода, вынужден был ответить профессору Георесу. всем своим обликом походившему на истинного Санкиллота. В 1819 году Геррессу из-за его широко известной книги «Германия. Революция» пришлось сбежать в Страсбург. Лучшие умы в руководящих кругах Пруссии после Тильзитского мира занялись выработкой реформ, которые усилиями барона фон Штейна нацеливались не только на пространство к востоку от Эльбы, В бытность свою канцлером Гарденберг под наживом французских оккупантов приблизил идею реформ к французской республиканской модели. Так Пруссия наверстала законодательные меры, еще раньше осуществленные в странах Рейнского Союза. Прирост территории после Венского конгресса, сделавший Пруссию вторым по величине государством в территориальных рамках прежней империи, поставил перед страной задачи, с которыми ее централистски ориентированному чиновничеству вряд ли под силу было справиться. В областях к западу от Эльбы городское самоуправление имело традицию, вступавшую в резкое противоречие с материполитической модернизацией, которая происходила в Пруссии с начала правления Фридриха Вильгельма I, также и с развитием промышленности, разумеется, осуществлявшимся в пределах возможного в XVIII веке. Создание промышленных мануфактур Планомерное освоение новых земель, субсидирование слаборазвитых отраслей экономики, иммиграционная политика, исходящая из общеэкономической конъюнктуры. Ничего подобного, во всяком случае, в таких крупных масштабах не было в других немецких государствах. Религиозная терпимость, естественный продукт этого процесса развития, породило население иное отношение к государству, чем существовавшее в построенных по феодальному принципу мелких княжествах, как и в структурированных по сословному принципу вольных имперских городах. Так после 1789 года в политических воззрениях воцарилась заметная чересполосица. Если не считать таких важных реформ, как предоставление гражданских прав евреям и отмена крепостного права, концепция республики в целом не отошла от средневекового образца. Гейдельбергские романтики и, прежде всего, их политический трибун Георгс выступали за концепцию по преимуществу западно-эльпскую, не совпадавшую с концепцией прусских реформистов, поскольку не совпадали исходные условия в разных областях Германии. И поскольку со времени окостенение Священной Римской империи, германской нации в рамках Висфальского мира, Сменится еще чуть ли не шесть поколений, прежде чем империя будет окончательно похоронена. В Германии больше не помышляли об общенациональном государстве. Смута в умах усиливалась, периодически прорываясь наружу, а в тридцатые сороковые годы брожение умов вылилось в революционные движения. Упадок духа, разобщенность, отсутствие перспективы после общенародного подъема в период освободительных войн. как в Пруссии вследствие роста нищеты, так и во многих немецких государствах вследствие экономического кризиса, начавшегося здесь после отмены континентальных таможенных барьеров, были более заметны и ощутимы, чем непосредственно в черте самого города Берлина. Со своими дворцами, садами, новыми королевскими постройками город еще в течение каких-то нескольких лет сохранял характерный облик столицы XVIII века, Но скоро на улицах появились газовые фонари, а на реке Шпрее – первый пароход. Однако убедительнее всего возвестили наступление индустриальной эры кварталы бедноты, выросшие у Гамбургских и Ораненбургских ворот, и усиливающиеся обнищание ремесленников в то самое время, когда резко поднялись цены на землю и квартирная плата. После карлсбасских постановлений разочарование хватило поначалу лишь родовую и потомственную аристократию столицы, ее мозговой центр, стремившийся осуществить общественную реформу сверху. Лаконичное сообщение Арнима о состоявшейся панихиде по Коцебу — нерешительная констатация Штегемана. Публика говорит, будто эта идея о проведении панихиды исходила от короля. Обыски у Шлейермахера. и у книготорговца Георга Раймера, патриотической позиции которых в период освободительных войн была общеизвестна, установление надзора за обоими и многолетнее подслушивание проповедей Шлейермахера в церкви Троицы, арест отца гимнастики Яна и запрещение самой гимнастики, лишение профессорского звания богослова де Ветте, который написал матери Занда, стрелявшего в Коцубу, сочувственное письмо, Назначение чрезвычайного правительственного уполномоченного в Берлинский университет все это уже предвещало кладбищенскую тишину грядущих двадцатых годов. В то же время письмо директора театра Брюля, поручившего Фуке написать пролог для панихида по Коцебу, выдавало и колебания Фридриха Вильгельма Третьего. Король считает уместным устроить театрализованный панихиду по Коцебу, «Коль скоро такие панихиды проводились для других драматургов, почему бы не устроить такое же и для этого?» Слишком отчетливо проявлялось недовольство всех, кто выступал за освобождение и общенациональный подъем, всех, кто ожидал обещанной Конституции. Сожжение на вардбургских празднествах в 1817 году истории Германской империи, написанной Коцебу, было недвусмысленным сигналом. В Германии подрастало поколение людей, не желавших быть всего лишь королевскими верно подданными. Фридрих Вильгельм III, который один единственный раз, а именно в 1813 году в Бреславле, поддался патриотическому восторгу, страшился могущество Меттерниха. Увольнение Вильгельма фон Гумбольта, Грольмана, Боена, Бейме, печальная слава следственной тюрьмы Хаусфогтай. и Кёппеникской тюрьмы, куда заключали бюргеров за либеральные взгляды, все это мрачило третье десятилетие XIX века в столице Пруссии. И, естественно, как во всех случаях, когда общество обманывается в своих надеждах, общественная жизнь замерла, закоснела в рутине. Грольман Карл Карлбергельм Георг, 1777-1843, прусский генерал и общественный деятель. Боин Герман Фон, 1771-1848, прусский генерал и общественный деятель. Бейме Карл Фридрих, советник прусского короля Фридриха Вильгельма III. Хельвик Амалия Фон, 1776-1831, веймарская поэтесса. Штейн Шарлотта Фон, 1742-1827, веймарская баронесса, близкая знакомая Гёте. Примечание редакции. Вот почему Арнем все чаще и чаще убегал в свой Випперсдорф, тем более что в ходе земельной реформы его владения были юридически отделены от имени брата, Карла Отто. Ахим с отчаянным упорством стал добиваться рентабельности своих поместьй. Абеттина оставалась в Берлине. Вопреки частым родам, она сохранила стройность фигуры, и снова с присущим ей лукавством вошла в роль ребенка, бунтующего против условности света. От того, что она органично, хоть чуть ли и не печально остроумна, этот насмешливый бесенок, в сущности она очень женственна, но только не внешним своим обликом, что приводит мужчин в замешательство, писала Амалия фон Хельвик, племянница госпожи фон Штейн, та самая писательница и поэтесса, которой покровительствовал Шиллер и Гёте. Начиная с 1816 года, Амалия жила в Берлине и в ту пору была единственной подругой Беттины. Беттина мирила с тщеславием подруги, реакция для нее совершенно неслыханная, и лишь посмеиваясь в душе, отмечала чопорность, господствовавшую на так называемых интимных чаепитиях у Гнейзенау, В дом которого ввела ее Амалия. В свою очередь, Беттина приглашала подругу Випперсдорф, хотя сама в письмах не без иронии описывала сельские будни. Как-то раз Бетсине довелось перепеленать ребенка Амалии, оставленного матерью без присмотра. Ребенок был мокрый и потому кричал: Вместе с детьми обе подруги совершали частые прогулки. Наблюдая за отношениями супругов Хельвик, Беттина замечала, что они как бы устали друг от друга, но и тут воздерживался от критики. Может, потому была она столь снисходительна к Амалии, что восхищалась ее литературным успехом, однако ни единой строчки на этот счет не найдем мы в ее переписке. Беттина трезво оценивала житейские обстоятельства. Долгое время ее занимала идея, а не держать ли ей корову во флигеле дома номер семьдесят шесть на Унтерден Линден. деятельно опрашивала она соседей, кто из них располагает пищевыми отходами. Беттина размышляла над тем, как лучше откармливать корову, подумывала, не посеять ли ей клевер, подсчитывала, сколько денег ей удалось бы таким образом сэкономить на молоке и сливках в те нелегкие годы, когда цены неуклонно росли, но в конце концов нехотя согласилась с хорошо продуманными возражениями Ахима. В то время она неустанно завязывала новые знакомства. Пыталась продвинуть на сцену пьесы Арнима, но, главное, отдавала дань своим разносторонним интересам, навещала в их собственных мастерских Шинкеля и Рауха, восхищалась живописью Шинкеля. Беттина обладала тонким вкусом, истинной культурой, достойная представительница духовной элиты. Но здоровая радость Арнима, наслаждавшегося сельской жизнью, не встречала у нее отклика, и она даже не отвечала на признание такого вот рода. «Когда я стою над пивоваренным чаном, от которого поднимается пар, весь мир предстает предо мной, будто окутанный утренним туманом и благовониями. Я же размышляю над тем, как лучше направить потоки воды, оплодотворяющей сей пивоваренный мир, и право чувствую себя творцом».